то рассказал Тонкс. Возвратившись домой, Фати сразу же прошел в глубь сада, где в небольшом сарайчике он хранил самое ценное свое имущество. Он окинул взглядом ящики и коробки, которые берёг, как зеницу ока. В них лежал реквизит для переодеваний. Поношенная одежда, головные уборы, башмаки и рваные шарфы. Был здесь и особо ценный ящик, набитый множеством самых причудливых вещей. Попадись он на глаза его маме, она бы все это непременно выбросила, а Фати очень бы этого не хотелось. Вставные челюсти, специальные пластинки, чтобы изменять форму щек, Брови всех цветов радуги. Парики, те, что были ему в пору, и те, что нет. Усы на любой вкус. Да, очень интересную коллекцию хранил Фати в сарайчике в самой глубине сада. Фати возрился на свои сокровища. Надо сообразить, как бы замаскироваться, когда приедет Гун. Размышлял он. «Сейчас в этом нужды нет, раз нет тайны, и не надо морочить Гуну голову. Интересно, когда он приедет? Надо завтра спросить у Тонкса. К Тонгсу он отправился на следующее утро, часов около десяти. Бастер бежал вслед за велосипедом. Фати в самом деле решил, что пес... Очень уж растолстел, и размяться ему не помешает. Вот Бастер и пыхтел сзади, свесив язык то на одну сторону, то на другую. Фати постучал в дверь к Тонгсу. «Войдите!» — прокричали в ответ, и Фати вошел. Тонкс сидел и изучал бумаги. Невозмутимый полицейский поднял на Фати глаза и кивнул. А, сэр Фредерик Троттевилл собственной персоной, большой друг инспектора Дженкса, не так ли? Вчера он мне пона о ваших достижениях. Начало было многообещающим. Фати сел. Вы не очень заняты, чтобы уделить мне минуту другую? спросил он. «Вчера вечером я отвел мисс Хиллари домой». «Бедняжка! Она была так напугана!» «Я говорю про крестницу инспектора». «Так вот, что он имел в виду, когда вдруг воскликнул. «Боже мой, Нортон Хаус, Ведь там живет Хиллари!» — сообразил полицейский. «Но я не стал ни о чем его расспрашивать». Я думаю, когда он услышал об ограблении и отправился туда с вами, у него совершенно из головы вылетело, что это дом его крестницы. Короче, Хилари была очень напугана, и я отвел ее домой. Ну, разумеется, я там все осмотрел и подумал, вдруг чем-нибудь могу быть вам полезен. Да вряд ли. «Видите ли, сэр, я не очень силен по части тайн и никогда не считал себя специалистом в этой области. Но там же был инспектор, а уж он-то ничего не упустит. Тем не менее, очень мило с вашей стороны прийти и предложить помочь нам. Спасибо!» «Не за что!» — любезнейшим тоном отозвался Фати. «Ну, а вы нашли что-нибудь интересное?» «Только отпечатки пальцев. Скорее, отпечатки перчаток. И следы», — ответил Тонкс. «Думаю, все то же самое, что и вы». «Похоже, этот вор, парень габаритный». И смылся он ловко. Никто не видел, как он выбрался из дома, как спускался по холму. Невидимка, да и только. Фати расхохотался. Ха -ха -ха -ха -ха. И Джинни также думает. Ведь такого крупного мужчину, да еще с мешком или узлом, не заметить просто невозможно. Правильно я говорю? Жалко, что он не попался на глаза булочнику, когда тот приносил хлеб. «Да, булочник совсем ничего не заметил», — нахмурился Тонкс. «Надо сказать, он вовсе не трус. Расподнялся с Джинни наверх и обошел с ней все комнаты. Он ведь довольно мелковат». И с таким громилой не справился бы. Я вчера вечером заходил к нему. Он считает, что его приход спугнул вора, и тот, как я понял, немного успел прихватить с собой. А кто-нибудь еще приходил в тот день в Нортенхаус? Поинтересовался Фати. По словам Джинни. Приходили почтальон, женщина с предвыборными листовками и продавец дров. Мы со всеми ними побеседовали. Ничего любопытного они не заметили. Даже лестницы не видели. Они ведь были там задолго до вора. — А где был садовник? — допытывался Фати. Его отправили к мисс Хиллари на стадион с кое-каким снаряжением. Когда он вернулся, все интересное уже кончилось. Булочник послал его ко мне сообщить об ограблении, так что ему пришлось отправиться в Питерсфилд во второй раз. Фати задумался. «Очень странный вор. Огромный». «Неловкий, должен сразу бросаться всем в глаза, а он будто и в самом деле невидимка. Ни одна живая душа его не заметила». «А других улик вы не нашли?» — произнес, наконец, Фати. Тонкс взглянул на него в некотором сомнении. Он и так уже немало наболтал этому вежливому и услужливому мальчишке. Но стоит ли раскрывать ему все карты? «Не беспокойтесь. Фати понял, что Тонгсу есть, что сказать, но он колеблется. «Вы ведь знаете, я друг инспектора, и очень хочу помочь вам». По мере сил. Да, я знаю. Инспектор сказал мне: Ну, ну, Тонкс, если мы с тобой не поймаем вора, то можешь не сомневаться, что Фредерик Троттевил сделает это непременно. Ну, вот видите, Тонкс, улыбнулся Фати. Вы его еще не поймали? «Так дайте шанс мне!» Полицейский протянул мальчику два грязных клочка бумаги. Фатер живейшим интересом взглянул на них. На одном было нацарапано «два фринтон». На втором еще того короче, простое «один родз». «И что это значит?» Хватит внимательно изучал грязные бумажки. Мне известно не больше, чем вам, ответил Тонкс, забирая их обратно. Номер два Фринтон, номер один Родс. Похоже на какие-то адреса. Но я не собираюсь ни во Фринтон, ни в Родс. «Где бы они там ни были, чтобы гоняться за вором?» «Мы нашли это около кустов на клумбе, куда упали украденные вещи». «Любопытно...» «Протянул Фати». «Думаете, они имеют отношение к этому делу?» «Может, это просто обрывки какой-то ненужной бумажки?» которую кто-то разорвал и клочки выбросил. «Я так и сказал инспектору», — согласился Тонкс. «Как бы то ни было, они должны храниться у меня. Вдруг они все-таки имеют какое-то значение?» Фати почувствовал, что больше из Тонкса выжать нечего. Он поднялся. «Желаю вам удачи в этом деле», — сказал он. «Мне кажется, что единственный способ обнаружить вора — это рыскать по окрестностям в поисках мужчины с ногой 45-го размера и рукой 11-го». неожиданно улыбнулся. «Ха -ха, но если это придется по нраву констеблюгуну, то пусть он этим и занимается. Вот он вернется, и я передам ему дело. Очень гуманно с его стороны, что он проявляет такую активность в этой дыре. А я привык к жизни в большом городе. И тихая провинциальная жизнь, где только и преступлений, что чей-то пес гоняет чужих овец, или кто-то не платит за радио, не по мне. Конечно, Фати мог бы объяснить Тонгсу, как тот не прав. Он мог бы поведать ему о том, что необычайнейшие и леденящие кровь тайны в Питерсвуде вовсе не редкость. Но делать этого он не стал. Его ошарашило известие о возвращении Гуна. «Что?» «Так Гун возвращается? когда «Ха -ха -ха. Похоже, вы довольны этим!» — усмехнулся Тонкс. «А я слышал, что вы с ним не очень-то ладите». «Гун возвращается сегодня днем, и я с этим делом развязываюсь. Так что скоро вор...» Окажется в лапах у гуна. Далеко уйти он не мог. Фатя взглянул на часы на камине. Пора идти, а то друзья совсем его заждались. Он выяснил все, что хотел, Хотя проку в этом немного. А гун возвращается. Старина гун, пошли прочь. его напыщенными манерами и крайней неприязнью ко всем пятерым тайноискателям, не говоря уж о Бастыре. Фати торжественно пожал Тонгсу руку, заверив его, что знакомство с ним обернулось для него истинным наслаждением, и укатил прочь на своем велосипеде. А Бастер снова бежал вслед за ним. Ребята ждали Фати в саду у Пипа. Опять было очень жарко, и они улеглись в тени и потягивали лимонад. — Вот и старина Фати! — встрепенулся Пип, заслышав, как Фати трезвонит велосипедный звонок, несясь со скоростью не иначе, как миль шестьдесят в час. — И как это он умудряется? — лететь, сломя голову, в такую жару. Но Фати распирала от новостей. На жару он не обращал никакого внимания. По садовой дорожке он подъехал к друзьям, бросил велосипед на землю и уставился на них сияющими глазами. — Гун возвращается! — радостно сообщил он. — Сегодня днем! — И никто иной, как он, принимает дело о воре-невидимке. Так что будет потеха. Все как один вскочили на ноги. Вот это новости!» Ликовал Ларри, обожавший состязаться с гуном в разгадывании загадок. «Ты был у Тонкса? Что он тебе рассказал?» Фати сел на траву. «Немногое», — ответил он. «Они с инспектором мало что обнаружили сверх того, что удалось обнаружить мне. Я быстренько расскажу вам о том, что видел». «Или вы уже знаете все от Бетси?» Но они ничего не знали. Бетси решила, что рассказать обо всем должен сам Фати. и он достал свою записную книжку и изложил дело во всех деталях. Он рассказал им о приставной лестнице, о помятой клумбе, об огромных следах и не менее огромных отпечатках рук в спальне, о том, что украденные вещи были выброшены из окна и о загадочном исчезновении вора-невидимки. «У него было только две возможности скрыться — по лестнице в доме или по приставной лестнице», — пояснил Фати. «А Джинни, эта экономка, была в холле, откуда видны обе эти лестницы, и она клянется, что ни по одной из них вор не спускался». «Да можно было выбраться из любого окна», — заметил Пип. Окна были либо заперты, либо они расположены слишком высоко над землей. И воспользоваться можно было только одним единственным, очень небольшим окошком в чулане. Рядом с ним проходит водосточная труба, По ней вполне можно спуститься на землю, но пролезть через это окно может только очень худой человек. Но и оно было закрыто и заперто. Джинни сама видела, когда поднималась наверх. Ха! Ну, вряд ли кто из воров способен протиснуться в окно, спуститься по трубе вниз, а затем... «Запереть окно изнутри», — подытожил Пип. «Да, тайна все-таки здесь есть». «Женни права. Это и в самом деле невидимка». «Но если так, то он обязательно продемонстрирует свои способности еще раз», — заявил Ларри. «Для вора. «Это самый подходящий дар! Согласны?» Фатер рассмеялся. Он показал всем свою записную книжку с зарисовками следов и странной круглой вмятины с непонятными крестиками. «Ума не приложу, что это может быть», — сказал он. «Я нашел такой отпечаток около кустов, куда выбросили из окна украденное». а теперь взгляните сюда можете сказать что-нибудь по этому вот поводу хоть показал им адреса если это были адреса, также аккуратно скопированные им в записную книжку номер два фринтон номер один Родс. пробормотал он. Это написано на двух грязных клочках бумаги, валявшихся около кустов. Интересно, что это может значить? Фринтон, нахмурив лоб, отозвалась Бетси. Подожди-ка, что-то такое вертится в голове. Фринтон. Фринтон, Фринтон. Где же я это слышала? Совсем недавно. Ну, наверное, кто-то из твоих приятелей прислал тебе открытку из Фринтона на море, дурочка. Снисходительно предположил Пип. Нет, подождите, подождите. «Вспомнила! Это дом, недалеко отсюда, у реки. Там сдают комнаты. Он называется Фринтон Ли». «Да ты просто умница, старушка Бетси!» Фати посмотрел на нее обожающим взглядом. «В этом что-то есть!» «Если мы обнаружим, что там поблизости слоняется какой-нибудь великан, то мы за ним обязательно присмотрим». «А как быть с номером один Родз?» — поинтересовался Лари. «Но по этому поводу ни у кого не было никаких идей». «Походим и посмотрим». «Нет ли дома с таким названием?» «Или людей с такой фамилией?» — решил Фати. «Родз» — звучит довольно необычно. «Ну, тайноискатели, вот она, тайна, перед нами!»